Глава 47. Оксана. В субботу Оксана нарядила елку, решив, что пора. До Нового года, неделя, в самый раз. Может, хоть новогоднее настроение появится. Наташа, как и договаривались, позвала её в гости в воскресенье ближе к вечеру, так, чтобы вместе поужинать, а потом, как сказала подруга, «Он отвезет тебя домой». Вот только ничего из этой затеи не получилось. Костя, так звали друга Наташиного мужа Алексея, а Оксаны в восторг не пришел. Это она поняла по его лицу. Видимо, ожидал более округлую бобенку, а не тощую мелочь, как Оксана. Нет, он был вежлив и ничем не показывал свое разочарование, но она видела. Неинтересно. И это неожиданно оказалось как-то слишком обидно, Несмотря на то, что и Костя Оксану не впечатлил. Обычный парень, ничего особенного. Не красавец, но и не урод. И без пузика, в отличие от ее бывшего мужа. Но и такого рельефного тела, как у Алмазова, у Кости не было. Алмазов. Точно, в нем все дело. В нем и его словах про Оксанину непривлекательность. Если бы не они оксана бы не настолько расстроилась что не понравилось незнакомому мужчине в конце концов он ей тоже не особо понравился так что это всего лишь взаимно но после заявления шефа неделю назад оксана в принципе начала сомневаться что способна хоть кому то понравиться поэтому костина вежливое предложение подвести ее до дома оксана вежливо же отклонила и вызвала себе такси, поблагодарив Наташу и ее мужа за гостеприимство. Подруга явно была разочарована, но Оксана только плечами пожала. Не судьба, мол. Значит, будем отращивать мох и плесень. Так и получилось, что из такси возле своего дома она вылезла в изрядно расстроенных чувствах. И безумно удивилась, когда, подходя к подъезду, услышала позади голос Алмазова. «Оксана, стой!» Гаркнул он, и она замерла, так и не донеся магнитный ключ до замка. Слуховые галлюцинации? Но выпила она всего-то один бокал вина, как-то маловато для подобных отклонений. Оксана обернулась и удивленно распахнула глаза, заметив высокую и мощную фигуру шефа, который бежал к ней от своей машины, припаркованной напротив подъезда, и улыбался растерянно, словно сам не до конца понимал, какого рожна он тут делает. «Михаил Борисович?» Выдохнула Оксана, как только мужчина оказался рядом с ней и решительно, отобрав из руки ключ, приложил его к замку. Тот сразу запищал, Алмазов дернул дверь и, взяв Оксану за плечо, повел внутрь подъезда. «А что-то случилось?» «Нет». Он мотнул головой, но тут же исправился и кивнул. «Да, вроде того. Можно я пойду с тобой? Пригласишь?» «Да вы вроде как уже!» Пробормотала Оксана обескураженно, вообще не понимая, что происходит. Воскресенье, девять вечера, что возле ее дома делает Алмазов? Может, он позавчера что-нибудь у нее забыл? Хотя нет, вряд ли, Оксана бы заметила. Тогда в чем дело? Даже если какой-то срочный рабочий вопрос мог бы позвонить или дождаться завтрашнего утра, шеф вошел следом за ней в квартиру, и пока Оксана недоуменно хлопала глазами, никак не в состоянии сообразить, что ей делать, стащил с нее шапку, шарф и начал помогать снимать куртку. Деловито повесил это все в гардероб, головной убор и шарф забросил на полочку, а потом... Потом опустился на корточки и начал расстегивать Оксане сапоги. «Михаил Бори...» — кашлянула она, но не договорила. «Можно просто по имени Оксан». «Мы же не в офисе сейчас». Спокойно расстегнул обе молнии и огляделся вокруг. «Где твои тапочки? Не вижу». «В обувнице, на верхней полке. Я их всегда туда убираю, чтобы елка не драла. У нее иногда бывает...» Почти отчаявшись найти какой-то смысл в происходящем абсурде, Оксана безропотно стянула расстёгнутые сапоги и надела протянутые тапочки. Только тогда Алмазов встал и начал раздеваться сам, постоянно бросая на Оксану до странности взволнованные взгляды. И если бы не тот факт, кем они с шефом друг другу приходятся и сколько обоим лет, она обязательно подумала бы, что у них первое свидание. По крайней мере, выглядел Михаил Борисович именно так, как подросток, который волнуется из-за встречи с девочкой. Бред. Может, она по дороге домой попала в аварию, пока ехала в такси? «И вот это все ей просто-напросто снится!» «Я вымою руки, хорошо?» Поинтересовался Алмазов с неуверенностью, словно ожидая, что она будет протестовать. «Да, конечно, а...» «Господи, это же какой-то сюр!» Но не спросить Оксана не могла. «Вы голодный? Ужин сделать?» «Голодный!» Шеф обрадованно кивнул и зашел в ванную, растерянная Оксана отправилась на кухню. Разогревать в очередной раз ежики она постеснялась, хотя одна порция еще оставалась. Решила приготовить то, что собиралось вчера, спагетти с фаршем и томатным сосом. быстро и вкусно. Оксана больше всего любила такую еду, чтобы сытно и аппетитно, но недолго готовить. Через пару минут, когда на плите уже стояла и грелась кастрюля с водой, а в сковородке аппетитно шкварчали помидоры, щедро сдробленные оливковым маслом, солью, щепоткой перца, чили и базилика, за стол сел Алмазов. Выглядел он настолько довольным, что Оксана невольно заподозрила подвох и покосилась на его чуть влажные волосы, видимо, умывался, чтобы освежиться, и намочил... Но еще сильнее волос и довольного лица ее поразил внешний вид шефа. Оксана никогда не видела Михаила Борисовича вне офиса и в иной одежде, кроме костюмов. Даже в то утро неделю назад он щеголял в привычных брюках, а сейчас он сидел перед ней в обычных темно-серых джинсах и тонком шерстяном свитере серо-голубого цвета в тон радостно-блестящим глазам. Это был абсолютно домашний вид, полный такого уюта, что Оксана едва не опрокинула в томатный соус бутылку с маслом. Поспешно отвернулась и, нервно облизнув губы, глубоко вздохнула, пытаясь унять разбушевавшееся сердце. «Все нормально. Это ничего не значит, ничего особенного не происходит». «Да», — ревела интуиция, наседая на вяло трепыхающийся мозг, Но Оксана изо всех сил старалась не обращать на нее внимания. В конце концов, Алмазов же ничего не делает. Сидит, молчит. Точнее, молчал. «У тебя что-то случилось?» Неожиданно спросил Михаил Борисович, и Оксана удивленно замерла. Как это он заметил? «Мне показалось ты грустная». «Вам показалось». Вздохнула она, но шеф не отставал. «Брось». «Вечер. Выходной день, а ты откуда-то возвращаешься печальная. И еще и в таком платье». «Платье. Да, точно, платье. Она же не переоделась. Так и бегает тут по кухне в своем ярко-бордовом коротком платье из тонкой шерсти. И в тапочках с ушами. Вот же какой позор!» «Неудивительно, что Алмазов такой довольный. Видимо, сидит и ржет над ней про себя». Нелепая, тощая и мелкая девчонка, которая решила, что может покорить незнакомого мужчину хотя бы стройными ногами. Но ничего из этой затеи не получилось. Стало так обидно, что слезы навернулись на глаза, и Оксана неожиданно чуть слышно всхлипнула, перемешивая фарш с томатным соусом. Позади сразу скрипнула табуретка, а потом... Алмазов встал рядом, развернул Оксану лицом к себе, и, внимательно посмотрев ее расстроенное лицо, нахмурился. «Точно что-то случилось. Тебя кто-то обидел?» «Да ничего не случилось!» Она решительно вывернулась из его рук обратно к плите и продолжила мешать фарш. «Все нормально. Сядьте. Сейчас будем есть». «Сердишься», — констатировал Михаил Борисович и, положив ладонь на ее спину, отчего Оксана непроизвольно напряглась и застыла, ощущая, как по телу бегут чувственные мурашки, поинтересовался. «Не на меня?» Говорил он ласковым голосом и также ласково гладил спину. И с каждым этим движением у Оксаны все сильнее плавился мозг, превращаясь в какое-то дрожащее от удовольствия желе. Но что-то соображающее там явно еще оставалось — Поэтому вместо того, чтобы просто стонать и всхлипывать, она слабым голосом ответила. «Нет. Ездила в гости к подруге, знакомиться с одним мужчиной. Я ему не понравилась. И неудивительно». Ладонь Алмазова тут же замерла, словно на что-то наткнувшись. «Что?» Протянул шеф голосом, полным такого искреннего возмущения будто Оксана заявила, что увольняется и с завтрашнего дня не придет на работу. «Да», — вздохнула она невпопад, схватив дуршлаг, кастрюлю и пошла к раковине сливать воду. «В общем, вы не одиноки. Для него я тоже оказалась непривлекательной». Оксана слила воду, добавила сварившиеся спагетти в соус, начала помешивать, но почти ничего не успела сделать. Алмазов внезапно отнял у нее кулинарную лопатку, положил на разделочную доску, бесцеремонно выключил плиту и, вновь развернув Оксану лицом к себе, обнял. Прижал к себе настолько крепко, что она едва не задохнулась, уткнувшись носом в его крепкую и широкую грудь. «Забудь эту хрень, которую я сказал». Почти прошипел Алмазов, вжимая Оксану в себя, поглаживая по спине, зарываясь пальцами в распущенные волосы. «Забудь, я тебя прошу». «Это все неправда. Ты очень красивая, очень, Оксан». «Михаил, Бо...» «Просто Михаил». Отрезал он, не обращая внимания на ее слабые попытки освободиться из объятий, несмотря на то, что внутри них оказалось удивительно тепло и удобно. «Не надо. Не трепыхайся, я не позволю себе лишнего. Только не с тобой, птичка-дюймовочка. Просто проведи со мной вечер, а потом я уеду». Оксана застыла, слушая Алмазова. Его тихий голос казался одновременно и уверенным, и полным опасений. А потом кашлянула и спросила самое нелепое из всего, что можно было спросить. «Птичка-дюймовочка?» «Да». Кажется, Михаил Борисович улыбнулся. «Тебе очень подходит и то, и другое. Так что, накормишь меня ужином?» «Ужин», — почти подпрыгнула Оксана и через силу отстранившись, схватила сковородку. Пока они разговаривали, макароны слиплись чуть сильнее, чем надо, но Оксана быстро исправила ситуацию, все перемешав. Попробовала нормально. Разложила по тарелкам и поставила их на стол, принесла приборы, налила чай, морс кончился еще вчера. И разочарованно вздохнула. «Про овощи забыла». Оксана, вполне достаточно» произнес Алмазов, глядя на нее с улыбкой. «Садись уже». Оксана сделала, как он сказал, и начала есть по-прежнему, стараясь не коситься на довольного шефа. И не анализировать случившееся, иначе голова чего доброго начнет кипеть и лопнет от переизбытка противоречивых мыслей. «Ладно уж. Хочет Алмазов ужинать на ее кухне вместе с ней? Пусть ужинает. Хочет приезжать? Пусть приезжает». «Ничего же страшного не происходит, да?» «И Оксана ему по-прежнему никто. Ни жена и ни любовница. Нельзя же считать любовницей женщину, которой просто ужинаешь». «А расскажите, как вы организовали нашу фирму?» Спросила Оксана просто для того, чтобы не думать ни о каких любовницах. Ни о прошлых, ни о будущих, ни о нынешних. «Давай расскажу», — кивнул Алмазов. Она думала, рассказ будет скучным, но нет. Не зря Оксана считала Михаила Борисовича отличным оратором. Минут через пять она даже забыла про свой ужин, только сидела, смотрела на шефа и слушала, открыв рот, каждое слово ловила. Так интересно он рассказывал, как находил деньги поставщиков, производителей и первых клиентов, и как переманивал к себе несколько толковых коллег с прежней работы. Оксана почти не заметила, как прилетел целый час, по истечении которого Алмазов засобирался домой и даже пожалела, что время прошло настолько быстро. «До завтра», — сказал шеф, уже стоя на пороге, улыбнулся и, наклонившись, коснулся теплыми губами ее щеки.